481. -я. Матерь Огни йоги Отношение к окружающему определяется сознанием и степенью его светимости. Человек, страдающий пороком уныния, все воспринимает через его темные стекла. Линза сознания, окрашенная цветом настроения, дает основной тон восприятия. Возвращаемся к тому же положению, что человек есть мера вещей, И не от вещей, но от него зависит то, как воспринимать их. Лучше всего смотреть на окружающие сквозь линзу радости, но радость это особая мудрость.